Глава 14. Вопреки мнению о переменчивости английской погоды, май выдался теплый и ясный. Весна словно вернула Люси юность, и та, искренне радуясь неожиданному счастью, с девическим восторгом наслаждалась прелестями лондонского сезона. Алек, пока молчал, но Люси не сомневалась в его любви и отвечала на нее искренней нежностью. Она с удивлением обнаружила, что он теперь важная персона и очень этим гордилась. Сильные мира сего осыпали Маккензи почестями, а газеты пестрели похвалами. Девушке льстило, что именно у нее он искал убежище от суеты и шумихи. Она стала гораздо чаще появляться на публике, нередко отправлялась с Аликом Диком Ломасом и миссис Кроули в оперу или в театр. Они отлично проводили время за обедом в Карлтоне и веселились от души за ужином в Савое. Алик говорил мало — Ему нравилось просто сидеть с непроницаемым лицом и, улыбаясь одними глазами, слушать непрекращающуюся болтовню дикой и прелестной американки. А Люси наблюдала за ним. Каждый день она находила в его волевом загорелом лице что-то новое. Иногда, встречаясь взглядами, они молча улыбались. Оба были очень счастливы. Однажды вечером Дик позвал всех поужинать. Алик отправлялся на официальный прием, а Люси с леди Келси собирались в театр, поэтому он пригласил Джулию Кроули в оперу. В Савое к ним должен был присоединиться Роберт Болджер, которого Ломас позвал, чтобы не садиться за стол в пятером. Расчесавшись с особой тщательностью обладателя редеющей шевелюры, Дик ждал миссис Кроули в вестибюле. Наконец, та появилась. В платье из расшитой цветами парчи она выглядела очаровательно, словно пастушка с картин старых французских мастеров. Бриллиантовое ожерелье и тиара в темных волосах Придавали ей сходство с грациозной принцессой по какой-то прихоти, очутившейся среди простых людей. «Мне кажется, кругом одни глупцы», — сразу заявила она. «Одна женщина только что сказала мне. Говорят, вы отправляетесь в Америку. Обязательно загляните к моей сестре, она будет очень рада». «С удовольствием», — отвечаю я. «А где живет ваша сестра?» «Джонсвилль, штат Огайо». «Боже правый, — говорю, — а я в Нью-Йорке. Что я забыла в Джонсвилле, штат Огайо?» «Вам следует сохранять спокойствие», — отозвался Дик. «Не буду я сохранять спокойствие. Какая-то тощая сутулая дама уверена, что я живу по соседству с индейским вигвамом, а у самой нижней юбки наверняка грязные». «Почему?» «Англичанки все такие». «Что за чудовищная клевета!» — воскликнул Дик. В этот момент в зал вошла леди Келси в сопровождении Люси. Мгновением позже появились Алекс с Робертом Болджером. Все расселись за столом, и приступили к ужину. «Ненавижу Амелию», — решительно заявила миссис Кроули, откладывая свои длинные белые перчатки. «Мне жаль, что вы относитесь к этой милейшей особе с таким предубеждением», — отозвался Дик. «Амелия — воплощение всего, что мне категорически не нравится в женщинах. Фигура никуда не годится, ноги слишком длинные, корсет не носит. Она мухи не обидит и вечно щеголяет в нарядной шляпке, пока светло». Э, «Кто такая Амелия?» — спросил Боулджер. «Будущая жена мистера Ломаса», — пояснила с лукавым видом американка. «А я и не знала, что ты обручен, Дик», — сказала леди Келси, немного задетая тем, что ей никто не сообщил. «Я не обручен и никакой Амелии даже не видел. Это выдумка миссис Кроули, воображаемая женщина, на которой я мог бы жениться». «Я отлично знаю Амелию», — продолжала миссис Кроули. «Она носит пышные накладные волосы и будет вами восторгаться». Она милая, кроткая и не сомневается, что вы просто чудо. Но от меня она любезности не дождется. Дорогая моя, Амелия вряд ли будет от вас в восторге. Вы слишком открытая, и американский акцент ей не понравится. Не забывайте, ее дедушка был баронет. Я обязательно покажу ее Флемингу как пример женщины, на которой ни за что нельзя жениться. «Посмеешь жениться на такой Флеминг», — скажу я. «Не получишь от меня ни пенса». Все завещаю Университету Пенсильвании. Если мне доведется повстречать Флеминга, то я с нескрываемым удовольствием отвешу ему пинка, заявил Дик. Отвратительная маленькая бестия». Что за чушь? Послушайте, дрожайший мистер Ломас. Да Флеминг вас одной рукой поднимет и зашвырнёт далеко-далеко. Должно быть этот Флеминг крепкий, малый, заметил Бобби, понятия не имевший, о ком идет речь. Еще бы подхватила миссис Кроули. Он с трех лет в седле. Берет любой барьер, ни разу даже бровью не повел. Еще он лучший пловец во всем Гарварде. А как стреляет? Вы бы только видели, мистер Маккензи. И вообще он просто чудо. «Флеминг — самодовольный болтун», — заявил Дик. «Боюсь, ты для него старовато», — обратилась миссис Кроули к Люси. «Иначе я бы вас поженила». «Флеминг — ваш брат?» — спросила леди Келси. «Нет, сын». «Но у вас же нет сына», — раздраженно отозвалась пожилая дама в полном недоумении. «Нет, но если бы был, его бы звали Флеминг». «Не сердитесь на них, тетя Элис», — улыбнулась Люси. «Они вечно спорят про несуществующих Амелию Флеминга, причем иногда с такими подробностями, что я начинаю в них верить». Впрочем, при всей кажущейся беззаботности, миссис Кроули была весьма благоразумной особой. Отвозя Дика после ужина в своем экипаже, Она показала, что хоть болтала без остановки, не упустила ни единой детали. «Зачем вы пригласили Бобби? Он вас чем-то разозлил?» Вдруг спросила она. «Господи, конечно, нет». «Надеюсь, Флеминг в вашем возрасте не будет таким ослом». «А Амелия будет поучтивее с симпатичным мужчиной средних лет, которому посчастливится стать ее мужем». «Вам стоило бы заметить, что Люси весь вечер глаз с салика не сводила, а бедный мальчик кусал локти от ревности и досады». «О чем вы?» Миссис Кроули посмотрела на него с презрительной улыбкой. «Вы что, не заметили, что Люси безумно влюблена в Маккензи? Ее совершенно не заботит, что бедняга Бобби десять лет служил ей как верный пес, выполнял все ее просьбы и вообще был безгранично добрый и предан». «Поразительно!» — ахнул Дик. «Мне и в голову не пришло, что Люси может влюбиться». «Вот, бедняжка, как жаль!» «Почему?» «Алик и не думает жениться, он не такой!» «Чепуха! Любой мужчина женится, если женщина этого правда захочет!» «Не говорите так, вы меня пугаете!» «Не беспокойтесь!» — холодно отозвалась миссис Кроули. «Я отвечу отказом!» «Как мило с вашей стороны!» — улыбнулся Дик. «Впрочем, я вряд ли рискну сделать вам предложение!» «Мой друг, вас спасет лишь внезапное бегство!» «Почему же?» «Даже слабоумному ясно, что последние четыре года...» «Вы только и ждете возможности просить моей руки?» «Я ни за что не предам Амелию». «Думаю, она вас не любит». «Я этого и не говорил. Зато она мечтает выйти за меня замуж. Что за омерзительное тщеславие?» «Вовсе нет. Любой уродливый отвратительный старик легко найдет себе множество очаровательных невест. Если женщина и вправду мила, то замужество для нее — единственный путь к безбедному существованию». «Довольно об Амелии. Поговорим обо мне». — сказала миссис Кроули. — Вы и в половину не так интересны. — Тогда пригласите ее завтра в театр вместо меня. К сожалению, она занята. Я ни за что не стану служить ей заменой. — А я, кроме билетов, уже заказал изысканный обед в Карлтоне. — И что же в меню? — Раковый суп. Миссис Кроули состроила гримаску. — Филе морского языка по-нормански. Она пожала плечами. — Утка. — С салатом из апельсинов? — Да. Пожалуй, отвращение это у меня не вызовет. И еще я заказал торт-суфле с мороженым. Нет. Почему? Вы недостаточно милы со мной. Если всякий, кто приглашает вас в театр, непременно делает предложение, то откуда такие познания в драматическом искусстве? Хорошее воспитание, скромно отозвалась она, когда экипаж остановился у двери Дика. На прощание миссис Кроули подарила спутнику очаровательную улыбку. Понимая, что Дик готов просить ее руки, она решила, что не против. Оба не хотели торопить события, рассчитывая, в конце концов, сдаться лишь в ответ на отчаянные уговоры. Они любили друг друга с легким сердцем. Компания рассталась после троицы. Алик отправился к себе в Шотландию, а потом собирался провести неделю в Ланкашире. Он всегда с искренним интересом вникал в дела угольной шахты, приносившей ему внушительный доход — и теперь какие-то вопросы требовали его личного внимания. Миссис Кроули поехала в Блэкстейбл, ведь корт Лейс по-прежнему оставался в ее распоряжении. Дик же направился в Париж, доказывая самому себе, что ни на день не состарился. Они договорились встретиться по возвращении. В день, на который леди Кэлси, убедившая Люси наконец отказаться от затворничества, назначила танцы. Это будет первый бал, что она даст после долгих лет и все должно быть идеально. Леди Кэлси питала очаровательную слабость к хорошему обществу, а присутствие Алика должно было добавить вечеру блеска. Пока же они с Люси отправились в ее усадьбу на берегу Темзы и вернулись лишь за два дня до бала. В доме царила тревожная суматоха. Леди Келси не могла уснуть, то она опасалась, что никто не придет, то, наоборот, что гостей нечем будет кормить. И вот наступил назначенный день. Впрочем, тут произошло событие, предвидеть которое мог бы разве что Алик, но он по возвращении из Африки думал только о Люси и упустил из виду возможную опасность. Фергус МакКиннери, которого МакКензи три года назад с позором выгнал из отряда, нашел способ отомстить. Первой из заинтересованных узнала новости леди Келси. Вместе с завтраком в спальню принесли утренние газеты, наливая кофе — Она лениво пробежала светские новости в «Морнинг-пост», а затем взяла «Дейли-мейл» и замерла. На самом видном месте красовалась заметка озаглавленная «Смерть мистера Джорджа Аллертона». Заметка представляла собой письмо в одну колонку, подписанное «Фергус МакКиннери». С изумлением и беспокойством леди Келси погрузилась в чтение. С первого раза она ничего не поняла и перечла еще раз. Теперь смысл был совершенно ясен, и ее охватил леденящий ужас. Автор письма решительно, не стесняясь в выражениях, обвинял Алика Маккензи в том, что тот отправил Джорджа Аллертона на верную смерть ради собственного спасения. Статья изобиловала упоминаниями вероломства и трусости, были указаны даты и приведены свидетельства тузенцев. С едким сарказмом упоминались почести и награды, которых Маккензи был удостоен за свои подвиги. В конце же ему предлагалось обратиться в суд и обвинить автора в клевете. Сначала все это показалось Леди Келсе чудовищным. Позор, настоящий позор. Однако тут обнаружилась редакционная статья на ту же тему. И теперь она уже не знала, чему верить. Там прямо и недвусмысленно утверждалось, что на первый взгляд предъявленное в письме обвинение — Выглядит весьма серьезным, и Алику следует незамедлительно ответить. Звучали громкие слова и намеки на вселенский скандал. Требовалось срочное опровержение. Леди Кэлси понятия не имела, что делать, и тут же подумала про бал, успех которого эти разоблачения ставили под угрозу. Ей срочно требовалась помощь. Если кого эти новости касаются, то в первую очередь ее племянницы». Она позвонила горничной и велела той срочно вызвать по телефону Дика Ломаса. В это время на лестнице раздались шаги Люси. Та спускалась пожелать доброго утра. Леди Келси быстро спрятала газету. Люси поцеловала тетку со словами «Какие новости?» э, «Да никаких», — тревожно отозвалась леди Келси. «Принесли только пост. Надо будет сменить газетчика». Она с волнением ожидала, что Люси продолжит расспросы, однако та вполне естественным образом сменила тему. Обсудив с тетей приготовления к торжественному вечеру, Люси сказала, что у нее много дел. Едва девушка вышла, вернулась горничная со словами, что мистер Ломас будет лишь к вечеру. В растерянности Леди Келси послала за племянником и миссис Кроули. Бобби она все еще считала будущим мужем своей племянницы. Американка же оставалась лучшей подругой Люси. Обоих удалось найти. Болджер, как обычно, оказался в «Сити», однако внял срочной просьбе и немедленно отправился к леди Келси. За прошедшие четыре года он мало изменился. Все тоже честное круглое лицо и мальчишевский вид. В глазах миссис Кроули он был воплощением обывательского духа. Она оценила его преданность Люси, но высмеивала за флегматичность. Когда Болджер прибыл, американка была уже на месте, однако она еще не знала о страшном письме. Думая, что Бобби тоже не в курсе, леди Келси шагнула к нему с дэйли Mail в руке. «Ты видел?» — взволнованно спросила она. «Что же нам делать?» Кивнув, он спросил. «А что говорит Люси?» «Я ей пока не показывала. Солгала, что газетчик забыл принести газету. Но ей надо сказать». «Только не сегодня», — заявила леди Келси. «Но почему именно сегодня? Почему им было не подождать до завтра? После всех несчастья девочка только-только начала радоваться жизни, и тут такие страшные новости». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Бобби. «А что я могу сделать?» — в отчаянии воскликнула леди Келси. «Не откладывать же бал. Жаль, мне не хватит смелости написать мистеру Маккензи, что ему не стоит приходить». Бобби нетерпеливо поморщился. Его раздражало, что тетя постоянно твердит о своем проклятом Бале, Тем не менее, он попытался ее успокоить. «Думаю, из-за Маккензи не стоит волноваться. Он ни за что не осмелится прийти». «Вы же не верите, что в этом письме есть хоть крупица правды?» — воскликнула миссис Кроули. Бобби обернулся. В жизни не читал ничего убедительней. Он хладнокровно выдержал взгляд маленькой американки. Из них троих, одна лишь леди Келси, не знала, что Люси без ума влюблена в Валика Маккензи. «Мне кажется, вы к нему несправедливы», — сказала миссис Кроули. «Посмотрим, найдется ли у него чем ответить», — холодно отозвался Болджер. «Вечерние газеты хоть что-то выудят. В городе только об этом и говорят. Ему придется оправдываться». «Совершенно невозможно», — заявила миссис Кроули. «Все мы знаем, при каких обстоятельствах Джордж отправился в Африку». И чтобы Алик, как говорится в письме, хладнокровно отправил его на смерть, уму непостижимо. Увидим. «Тебе, Бобби, он всегда не нравился», — заметила леди Келси. «Так и есть». «И зачем я только затеяла этот злосчастный бал?» — простонала она. Так или иначе, им все же удалось успокоить леди Келси. Они согласились ничего не сообщать Люси до завтра, хотя оба считали это неразумным. Вечером из Парижа вернется дик Ломас, с которым можно будет посоветоваться. Оставив наконец пожилую леди, миссис Кроули обратилась мыслями к Калику. Интересно, где он, и знает ли, что в обществе его теперь обсуждают активнее, чем когда-либо. Маккензи в этот момент возвращался из Ланкашира. Не имея привычки изучать прессу, он узнал новости совершенно случайно. Дейли Мейл ему предложил попутчик, захвативший с собой в дорогу целый ворог газет. Алик из вежливости взял ее и стал небрежно проглядывать, погруженный в собственные мысли. Тут его взгляд упал на заголовок, привлекший внимание леди Келси. Он изучил письмо, а затем и редакционную статью. По совершенно бесстрастному лицу путешественника невозможно было догадаться, сколь прямое отношение он имеет к прочитанному. Газета выскользнула из его рук, и Маккензи погрузился в раздумья. В конце концов, Алик обратился к своему любезному попутчику с вопросом, читал ли он письмо. Еще бы, просто поразительно, отозвался тот. Темные глаза Алика спокойно изучали собеседника. Тот показался ему совершенно обычным, не лишенным сообразительности человеком. И что вы об этом думаете? Жаль, я считал Маккензи великим человеком, а теперь ему остается разве что застрелиться. Полагаете, это правда? Письмо его полностью изобличает. Алик не ответил. Не желая продолжать разговор, он поднялся и вышел в коридор. Закурив сигару, он смотрел, как уносятся вдаль зеленеющие поля. Алик простоял так два часа, а потом вернулся в купе и с презрительной усмешкой, пожав плечами, занял свое место. Его попутчик спал, откинув голову и слегка приоткрыв рот. Неужели общество встанет на его сторону? Сочтет, что Алику следует застрелиться». «Я-то вполне мог бы», — пробормотал он. Глава пятнадцатая. Прошло несколько часов. Бал леди Келси был в полном разгаре и по всем признакам удался на славу. Гостей пришло много, и все они отлично проводили время. Ничто, во всяком случае на первый взгляд, не должно было омрачить чудесный вечер. Большинство собравшихся оживленно обсуждали письмо в Daily Mail и не более того. В курительную зашел каноник Спрат, как водится рука об руку, с самой хорошенькой гостьей. Грейс Визард, племянницей той самой леди Визард, что слыла образцом добродетелей и истовой католичкой. Он вежливо поздоровался с миссис Кроули и Робертом Болджером. «Не могу без сигареты», — сказал каноник, подходя к столику, где были разложены все необходимые принадлежности. «Уговорите меня, и я составлю вам компанию», — сверкнула очаровательной улыбкой миссис Кроули. «Не уговаривайте», — вставил Бобби. «Это будет уже седьмая, так и до обморока недалеко». «Что ж, тогда я обойдусь без уговоров». Спрат любезно протянул ей коробку с сигаретами и помог закурить, добавив с улыбкой. Хотя это и совершенно противоречит моим принципам. «Вся прелесть принципов — в сладком привкусе порочности, когда их нарушаешь». В этот самый миг вошли Дик с леди Келси. «Афористичностью вы не уступите драматургам, милейшая миссис Кроули», — воскликнул Дик. «Вопрос только по собственной воле или из необходимости». Это была их первая встреча с тех самых пор, как все разъехались на троицу. Дик налил себе виски с содовой. «В конце концов, что может быть невыносимее балла?» Задумчиво добавил он и с видимым удовольствием отхлебнул из бокала. «По правде говоря, ничего», — заявила леди Келси с облегчением, поскольку Дик не придал особого значения новостям, которые она только что ему поведала. «Но вы крайне невежливы». «Ваш-то восхитителен, леди Келси. Можно курить сколько душе угодно и держаться подальше от пола, который принято называть слабым». Миссис Кроули отнесла эту реплику на свой счет. «Невысокого живы, вы а нас мнение, мистер Ломас». Я лишь осмеливаюсь полагать, что мир создан не только ради парижских платьев. Приятно это слышать. «Почему же?» — настороженно спросил Дик. «Мы смертельно устали быть богинями. Глупые мужчины веками возносят нас на пьедестал и уверяют, что недостойны целовать даже краешек наших одежд. Это ведь так скучно». «Вы умная женщина, миссис Кроули. Всегда думаете одно, а говорите другое». «Вы и правда крайне невежливы». Непристойность нынче не в моде, вот и приходится быть невежливым, иначе не прославёшь остряком. Канонику Спрату дик не нравился, слишком он много болтал. К счастью, тему удалось сменить без большого труда. «В отличие от мистера Ломаса, я в полном восторге от бала», — обратился он к Леди Келси. «Я человек простых вкусов и надеюсь, что вы наслаждаетесь вечером не меньше, чем гости». «Наслаждаюсь!» — воскликнула леди Келси. «Я вся истрадалась!» Все понимали, о чем речь, и Боулджер воспользовался возможностью поговорить с Диком. «Полагаю, ты читал сегодняшнюю мейл?» «Я читаю газеты только в августе», — сухо отозвался тот. «Когда в них ничего не пишут?» — поинтересовалась миссис Кроули. «Простите, но лично я обожаю читать про морского змея и гигантский крыжовник». «Я бы отвесил Маккензи хорошего пинка!» — негодующе воскликнул Бобби. Дик улыбнулся. — Дружище, Алик у нас суровый шотландец, да и покрупнее тебя будет. Я бы не советовал. — Но вы же в курсе этого дела? — вмешался каноник. — Я только что приехал из Парижа и узнал обо всем от леди Кэлси. — И что вы думаете? — Я вообще не думаю. Я знаю, что там нет ни слова правды. Всякий, кого не спроси, неустанно превозносит Алика — с той самой минуты, когда он вернулся в Мамбасу. Не может это продолжаться вечно. Вот и ожидаемая реакция. «Вам что-то известно об этом Маккиннери? спросил Болджер. Так уж вышло, что да. В Мамбасе он перебивался с хлеба на воду. Алик взял его с собой с жалости, но потом выгнал. Макиннери оказался совершенным негодяем. «По-моему, он убедительно обосновывает каждое слово», — возразил Бобби. Дик презрительно пожал плечами. Я уже объяснял леди Келси. Стоит кому-то вернуться из экспедиции, как про него тут же начинают рассказывать всякие ужасы. Люди забывают, что джунгли не для белоручек. Стоит, наводя порядок, чуть перегнуть палку. Сразу негодуют». «Причем тут это?» — нетерпеливо заявил Болджер. Маккензи отправил беднягу Джорджа прямиком в западню, лишь бы спасти свою грязную шкуру. «Бедная Люси», — простонала леди Келси. «Сперва смерть отца». «Вы разве считаете смерть отца бедствием?» — перебил Дик. «Мы все сошлись на том, что кончина была для Фреда на редкость счастливым избавлением от невзгод». «Мы собрались с ним сегодня вместе обедать», — Бобби не оставлял своих упреков. «Я отправил телеграмму, что не приду, голова разболелась». «Что же он подумает, застав тебя здесь?» — воскликнула леди Келси. «Пусть думает, что хочет». Чувствуя, что именно ему пристало подвести черту под обсуждением, Каноник Пратт заявил, потирая руки. «Должен сказать, что в данном вопросе я всецело на стороне Бобби. Внимательно изучив письмо, я не нашел в нем ни единой лазейки. До тех пор, пока мистер Маккензи не предоставит исчерпывающих объяснений, к нему нельзя относиться иначе как к убийце. В таких вопросах следует придерживаться твердых взглядов. Мы встретились сегодня на Пикадиле, и я его проигнорировал». «Ни за что не пожму руку человеку, которого обвиняют в такой подлости». «Боже, лишь бы он не пришел», — сказала леди Келси. Каноник глянул на часы и ободряюще улыбнулся. «Не стоит беспокоиться. Уже очень поздно». «Так вы говорите, Люси ничего не знает?» — спросил Дик. «Нет», — ответила Лиди Келси. «Я не хотела портить ей чудесный вечер». Дик снова пожал плечами не понимая, как она рассчитывала уберечь Люси от новостей, которые обсуждают все кругом. Тишину, воцарившуюся после слов леди Келси, прервала сама Люси. Она вошла в сопровождение юного щеголя и тут же обратилась к нему с улыбкой. «Как я и думала, ваша партнерша здесь?» Тот подошел к Грейс Визард и ангажировал ее на танец, который должен был вот-вот начаться. Люси же подошла к креслу леди Келси и облокотилась на спинку. «Вы не устали, тетушка?» — сердечно спросила она. «Я отдохну до ужина. Наверное, никто больше не придет». «А как же мистер Маккензи?» Леди Келси бросила на нее быстрый взгляд, но промолчала. Люси положила руку ей на плечо. «Милая тетушка, вы совершенно зря прятали от меня утреннюю газету». «Ты видела письмо?» — воскликнула леди Келси. «Я так надеялась, что это случится завтра!» Как совершенно справедливо рассудил мистер Маккензи, «Я должна знать, что говорят про него и моего брата. Он сам прислал мне газету». «Он прислал письмо?» спросил Дик. «Нет, только карточку со словами. Мне кажется, вам стоит это прочесть». Все молчали. Люси повернулась к собравшимся, сохраняя полное спокойствие. Только щеки сильно побледнели. Она пристально посмотрела на Роберта Болджера, отлично зная, что у того на уме, девушка ждала его слов, готовая разом отмести любые обвинения». Однако Бобби молчал, и гордые слова сорвались с ее губ сами собой. Он счел неуместным специально уверять, что полностью оправдал мое доверие. «То есть письмо все же пробудило в тебе сомнения?» — спросил Болджер. «С чего верить голословным утверждениям человека, которого за проступки выгнали из отряда? А я могу сказать, что в жизни не читал ничего убедительнее. Даже сознайся, он сам. Я ни за что не поверю, что Алекс способен на такое». Бобби пожал плечами и с его губ чуть было не сорвался жестокий упрек. Люси словно прочла его мысли, кровь прилила к щекам девушки. «Позор вам всем за то, что сразу верите в худшее», горячо зашептала она, дрожащим от гнева голосом. «Как это низко, как подло, радостно поливать грязи человека, которому вы и в подметке не годитесь. Вы даже не дали ему оправдаться». Бобби сильно побледнел, Люси никогда с ним так не говорила. Гнев полыхал в его сердце, гнев и несчастная любовь. Через мгновение он взял себя в руки. «Ты, очевидно, не знаешь, что он отказался говорить с репортерами вечерних газет?» Алик никогда прежде не разговаривал с репортерами. С чего ему вдруг менять свои привычки? Бобби собрался было ответить, как вдруг поймал обеспокоенный взгляд леди Келси и обернулся. В дверях стоял Алек Маккензи. Он с улыбкой шагнул в комнату и протянул руку, обращаясь к леди Келси. «Вы здесь, как я и думал». Алек был совершенно спокоен. С веселой улыбкой он молча оглядел комнату. Собравшиеся пришли в легкое замешательство, а леди Келси, пожимая гостю руку, долго не могла найти подходящих слов. «Здравствуйте», — пролебетала она. «А мы как раз о вас вспоминали». «В самом деле?» В его глазах сверкнул огонек, и хозяйка, утратив остатки самообладания, густо залилась краской. Уже поздно, и мы опасались, что вы не придете. Было бы так обидно. Вы очень милы. Я зашел в Тревеллерс почитать о себе восторженные отзывы». Над добродушным лице леди Кэлси мелькнула тревожная тень. «Ах да, я слышала, о вас что-то писали в газетах». «Писали и немало. Я и не подозревал, насколько мной все интересуются». «Как мило, что вы пришли», — улыбнулась она, немного успокоившись. «Я уверена, вы терпеть не можете танцев». «Нет, что вы, я их обожаю. Помню, один африканский царек устроил в мою честь танцы. Четыре тысячи воинов в боевой раскраске. Зрелище, уверяю вас, незабываемые». «Дружище», — хохотнул Дик. «Если дело в раскраске, то чем тебе Мейфер не угодил?» Ситуация его забавляла. Дик и чрезвычайно интересовал ход мысли Алика. Он отлично понимал, что эта веселость напускная, Невозможно угадать, как его друг намерен действовать. Пока Маккен задержался отчужденно, словно предупреждая всех и вся к нему не соваться. Впрочем, на свой счет Дик это не относил и собирался переговорить с приятелем при первой возможности. Спокойный взгляд Алика уперся в Роберта Боуджера. «А вот и малыш Бобби. Голова уже не болит?» Вспомнив про несостоявшийся обед, леди Келси тут же вмешалась – «Бобби ужасно рассеян, да и выглядит он что-то совсем плохо». «Не стоит так много работать», — посоветовал Алик. «В твоем возрасте нужно ложиться пораньше». «Спасибо за заботу», — кипя от раздражения отозвался Болджер. «Голова уже не болит». «Вот и славно. Что принимаешь? Феноцитин? «Сразу после обеда сама прошла», — холодно ответил Бобби, понимая, что над ним смеются, но бессильны что-либо сделать. «И ты пришел на бал к леди Кэлси, чтобы порадовать дам? Правильно, незачем их расстраивать. Алик обернулся к Люси, и глаза встретились. Я прислал вам газету, спокойно сказал он. Спасибо. Наступила тишина. Все собравшиеся понимали важность момента, но лишь канонику спрату хватило решительности привлечь всеобщее внимание и разрядить неловкую ситуацию. Он шагнул вперед и протянул руку Люси. Следующий танец мой. Позвольте вас пригласить. Как и при прошлой встрече, он сделал вид, что не замечает Алика. Тот обратился к канонику. Сегодня на Пикадиле вы промчались мимо меня, как молодая антилопа. Я вас не заметил, ледяным тоном отозвался Спрат. Мне показалось, вы глаз не могли оторвать от витрины. Здравствуйте. Он протянул руку. Каноник немного помедлил, но не выдержал взгляда Маккензи. Здравствуйте. Спрат даже не услышал, а почувствовал, как усмехнулся Дик. Густо покраснев, он взял Люси под руку. А вы идете, мистер Маккензи? Попыталась выйти из положения леди Кэлси. Если не возражаете, мы с мистером Ломасом выкурим по сигарете. Я, знаете ли, не любитель танцевать. Алекс, словно специально, предоставил Дику желанную возможность. Они остались одни, и весельчак тут же кинулся к другу. Как ты, наверное, догадался, все мы молили создателя, чтобы тебе хватило так-то не приходить. «Признаться, я так и думал», — улыбнулся Алек. «Не надо было приходить, но я хотел повидаться с мисс Аллертон. «Похоже, этот Маккинери не даст тебе спокойной жизни». «Я допустила оплошность», — признал Маккензи с кривой усмешкой. «Надо было бросить его в реку». «Что ты собираешься делать?» «Ничего». Дик изумленно уставился на друга. «Ты что же будешь сидеть, сложа руки, пока тебя поливают грязью?» «Пусть поливают». «Послушай, Алек, что ты, черт возьми, задумал?» Тот смотрел все так же спокойно. Пожелая я делиться секретами с публикой, не отказался бы отвечать на вопросы репортеров. Алик, мы знакомы уже 20 лет, раз так, ты и сам знаешь. Если я не хочу что-то с тобой обсуждать, тому есть веские причины». Дик взволнованно вскочил. «Ради бога, ты должен объяснить. От такого обвинения нельзя просто отмахнуться. Тем более речь не о ком-то там, он же брат Люси, тебе нельзя молчать». «Всю жизнь я поступал так, как считаю нужным», — отозвался Алик. Дик рухнул в кресло, зная, раз Алик так сказал, его ничто не переубедит. Все произошло так внезапно, что он не мог найти нужных слов. Дик не читал письмо, после которого поднялась шумиха, и знал обо всем только со слов леди Келси. Он рассчитывал, что при внимательном рассмотрении всплывут какие-то подробности, которые объяснят упрямство Алика. Пока же он терялся в догадках». «Ты хоть понимаешь, что Люси беззаветно в тебя влюблена?» Наконец спросил Дик. Алик не ответил и даже не шевельнулся. «Что, если теперь ты лишишься ее любви?» «Я учел все последствия», — бесстрастно отозвался Алик. Дик понял, что его друг не хочет продолжать разговор. Они немного помолчали, и тут вошла Люси. «Я избавилась от своего кавалера», — объяснила девушка со слабой улыбкой. «По-моему, нам нужно поговорить наедине». «Я, пожалуй, пойду», — сказал Дик. Они остались одни, и Люси взволнованно заговорила. «Как хорошо, что вы пришли. Я так мечтала вас увидеть». «Наверное, вам наговорили обо мне ужасных вещей?» «Меня старались от них оградить». «Я и подумать не мог, что люди способны на такую низость», — серьезно сказал он. Его и правда это волновало. Насколько легко было пропускать мимо ушей бесчисленные восторги, «Настолько же трудно оказалось не обращать внимания, когда все тебя осуждают». Он сильно переживал. Взяв Люси за руку, Алик усадил ее на диван рядом с собой. «Я должен вам срочно кое-что сказать». Девушка молча смотрела на него. «Я не собираюсь отвечать на обвинения». Люси бросил на него быстрый взгляд. Их глаза встретились. «Даю вам слово чести, что я не совершил ничего, о чем мог бы пожалеть». «Я клянусь, что был с Джорджем честен, и, случись все, снова поступил бы точно так же». Она долго молчала и, наконец, сказала. «Я ни секунды не сомневалась в вас. Остальное меня не заботит». Алик опустил глаза, а когда заговорил снова, в его голосе звучала робость. «Впервые в жизни я так нуждаюсь в чьем-то доверии, и все равно остыжусь этого». «Не судите себя строго», — мягко ответила Люси. «Вы просто боитесь проявить мягкость». Алик, кажется, искренне обдумывал ее слова. Девушка никогда не видела его таким серьезным. «Единственный способ стать сильным — никогда не уступать своим слабостям. Сила — это просто привычка. Вы тоже должны стать сильной. Прошу вас, никогда не сомневайтесь во мне, чтобы не говорили кругом». «Я поручила вам заботу о брате и сказала...» что если он погибнет, как смельчак, мне не о чем сожалеть. По вашим словам, он погиб именно так. Я всегда думал о вас и делал все только ради вас. За все четыре года, что я провел в Африке, любовь к вам стояла за каждым моим шагом. Впервые после возвращения он заговорил о любви, Люси опустила глаза еще ниже. Помните, перед отъездом я задавал вам вопрос? Тогда вы отказались выходить за меня, но обещали, что когда я вернусь, Ответ может быть другим. Да. Надежда поддерживала меня перед лицом опасности. Однако, вернувшись, я не осмелился спросить снова, потому что боялся снова услышать отказ. Я не хотел, чтобы вас связывало давнее обещание. И все же с каждым днем я любил вас все сильнее и сильнее. Я знаю об этом и искренне ценю вашу любовь. Еще вчера я мог подарить вам громкое имя. Все почести я оценил лишь постольку, поскольку мог положить их к вашим ногам. Но что я могу предложить сейчас? Вы должны всегда любить меня, Алек. Кроме вас у меня никого нет. Уверены ли вы, что никогда не усомнитесь в моей невиновности? Почему вы не можете ответить на обвинение? Этого я не могу вам сказать. Наступила тишина. Наконец, Алек снова заговорил. Но, может быть, вам легче будет поверить мне, а не им? потому что вы знаете, что я люблю вас и ни за что не пошел бы на гнусный поступок, в котором меня обвиняют. Я никогда не поверю в вашу виновность. Не знаю, что за резон у вас хранить молчание, но верю, что он достаточно веский. Раз вы не отвечаете обвинителям, тому есть серьезная причина. Алек, я люблю вас всем сердцем, и если вы попросите меня стать вашей женой, почту за честь ответить согласием». Он заключил ее в объятия, поцеловал, И Люси расплакалась от счастья. Она не желала ни о чем думать, а мечтала лишь подчиниться его могучей воле.